Правда художественная – одна из наиболее дискуссионных и релятивных эстетических категорий, связанных с гносеологической познавательной, функцией искусства, его соотношением с так называемой правдой жизни. Возможности и степень отражения последней в художественном творчестве в разное время – осознавались на разных эстетических направлениях, преимущественно в рамках так называемых подражательных концепций. Смотрите «Подражание теория». Критерии правды художественной виделись в следовании природе – Аристотель, в знании сущности вещей – Леонардо да Винчи, правде натуры – Дидро, умении сравнивать Конфуций отражений жизни как жизни народной Пушкин Гегель правду художественную полагал истиной, выраженной в чувственной форме Чернышевской силой таланта марксистская традиция увязывала ее с принятием художником социальных позиций прогрессивных сил общества С XIX века активно развивается так называемая субъективная линия в понимании правды художественной, связывающая ее преимущественно с достоверностью, художественной убедительностью того или иного произведения, с индивидуальным ощущением правды. Хотя это ощущение может заметно расходиться как с жизненно-обыденным восприятием правды и Так и с понятийно-философским представлением об истине. В этом смысле можно говорить о правде вымысла и творческой фантазии, правде возможного, правде чувств и так далее. Такой подход более универсален, выходит за оценочные рамки так называемых познавательных критериев. и не ограничивается сопоставлением соответствует не соответствует и многопланов по отношению к отражаемой действительности правда художественная как и правда в широком значении понимается здесь достаточно разнохарактерной и индивидуальной правдоподобие эстетическое понятие в котором отражается особое качество художественного изображения. Его подобие видимой действительности, сходство с ней, в основе совпадает с понятием реалистичность. Предвосхищение в искусстве, проницательность, пророчество художественного взгляда при изображении еще не свершившихся, но возможных событий. Предвидение и упреждение будущего средствами художественного творчества. То же, что и антиципация. Преемственность в искусстве. В широком понимании связь художественного творчества той или иной эпохи с искусством предшествующих времен, следование традиции. Преемственность в искусстве – проявляется также на индивидуальном уровне, как развитие художниками-последователями формальных и... или... содержательных особенностей более ранних художественных школ или отдельных мастеров. Преквел. Смотрите сэквел. Прекрасное. Этимологически... превосходная степень понятия «красивая». Одна из важнейших и наиболее общих категорий эстетики, характеризующая явление действительности, человеческой деятельности, искусства с точки зрения совершенства, как обладающих высшей эстетической ценностью. Восприятие прекрасного вызывает и активизирует Все положительные эмоции способствуют подъему творческой активности, обострению чувства свободы. В истории эстетики природа прекрасного определялась через его отношения с ценностями этического ряда – пользой, истиной, добром. С древнейших времен известны два принципиально противостоящих друг другу понимания прекрасного – Они традиционно соотносятся с идеалистическим и материалистическим подходами. В соответствии с первым, прекрасное не есть качество, существующее в самих вещах. Оно существует исключительно в духе, созерцающем их. Юм, в другом случае прекрасное, понимается как объективное свойство природы. позиция так называемых природников, к тому же связанная с преобразующей созидательной деятельностью человека, творящего по законам красоты. Маркс. Идея, разделяемая так называемыми общественниками. Содержание и форма выражения прекрасного исторически относительны и изменчивы Представления о нем в разное время у разных народов могут расходиться весьма существенно. Противоположное прекрасному понятию безобразное. Примитив. Латинский «primitivus» – «изначальный», «самый ранний». Термин, появившийся в XVIII веке, обозначил «наивное». неумелое, так сказать, искусство архаичных эпох и первобытных обществ, значительную часть фольклорного творчества, художественные произведения отдельных периодов европейской истории, например, позднего средневековья, а также непрофессиональные, так сказать, самодеятельные работы современников. Не следует путать с примитивизмом, где ориентация на упрощенность, так сказать, неграмотность изобразительного языка, осознанна и программна. Примитивизм. От латинского primitivus, первичный, древнейший, от primus, первый, начальный. Художественное течение в искусстве, преимущественно изобразительном, 19-20 веков, берущее за образец безыскусное, наивное творчество, так сказать, доисторических народов. Ранние фольклорные традиции своих и так называемых экзотических стран, детское творчество, то есть художественный примитив. Примитивизм нередко рассматривается как особая стилистика, как художественный прием. применяемый во многих современных течениях и школах программный от греческого программа объявление предписание первое излагающий и поясняющий особенности принципы и цели конкретного творчества средствами внехудожественного текста манифест декларация комментарий и тому подобное Второе. Художественное произведение наиболее полно и ярко, так сказать, образцово, представляющее определенное творческое направление, школу, персональное творчество. Третье. Инструментальное музыкальное произведение, снабженное словесной авторской программой, навеянное литературными или живописными реминистенциями, реальными событиями или героями, что нередко отражается в названии. Картинки с выставки Мусоргского, Франческо Доримени, да Чайковского. Прогресс в искусстве Нар прогрессус – движение вперед Понятие «прогресс в искусстве» в широком смысле означающее поступательное движение от низшего к высшему, применительно к художественному творчеству, может рассматриваться как развитие его форм и средств от менее к более сложным. В музыке, например, от примитивного звукоизвлечения к симфонизму. В содержательном плане, как исторически обусловленное усложнение, совершенствование художественных методов освоения и отображения действительности, духовной сущности человека, движение в сторону все более объемного и многозначного воспроизведения событий, более глубокого раскрытия характера, углубленного психологизма и так далее. В иных смыслах прогресс в искусстве, и весьма относителен и условен, поскольку не существует ни абсолютной иерархии художественных ценностей, ни временной шкалы возрастания качества художественного творчества. Подлинное искусство разных эпох обладает вневременным эстетическим потенциалом, новые художественные достижения отнюдь не перечеркивают, не отменяют, так сказать, старых И тому подобное. Бессмысленно и потому неприемлемо увязывать понятия с формально-стилистической и особенно тематическими сословной стороной творчества, тем более с идеологической, политической или философско-религиозной направленностью искусства. Процесс опрощения, примитивизации искусства может пониматься как его регресс. Продюсер. Английское продюсер от produce производить. В ряде искусств, преимущественно зрелищных, доверенное лицо компании или фирмы, осуществляющее идейно-художественный и организационно-финансовый контроль над постановкой фильма, спектакля, шоу и так далее. Продюсерами могут быть представители спонсорской организации, а также режиссеры, сценаристы, актеры-исполнители. Произведение искусства Продукт художественного творчества, который в чувственно-материальной форме воплощает духовно-содержательный замысел его создателя – художника. и который отвечает определенным художественно-эстетическим критериям в рамках принятых культурных ценностей. Произведение искусства может быть пространственно-статичным и динамичным, развернутым во времени, предметно-самодостаточным и требующим реализации в исполнительском искусстве. Многочисленные формальные характеристики произведения искусства – определяются такими обстоятельствами, как материал искусства, первично чувственная форма, изобразительная, звуковая, языково-речевая и т.д., функциональное предназначение, возможный расчет на ансамблевое восприятие и тому подобное. Формально-конструктивная и содержательно-смысловая стороны произведения искусства. исследуется с помощью художественно-прикладного, философско-эстетического, сравнительно-исторического, типологического, психологического, семиотического и других видов анализа. Промоушн. Английский promotion) содействие покровительства. Финансовая поддержка, организованное продвижение на подмостке, экран – широкую печать, новых произведений искусства и литературы, отдельных, обычно малоизвестных авторов или исполнителей с помощью массированной рекламы, создания клипов, устройства презентаций, существенная часть шоу-бизнеса, промоутер, лицо, подыскивающее спонсоров и, или, осуществляющая промоушен, на профессиональном жаргоне, раскрутку. Пропорция. Латинский «пропортио» – соотношение, соразмерность от «портио» – часть, доля. Определенное соотношение отдельных частей предметов и явлений между собой и целым. В искусстве. Важнейший элемент художественно-эстетического восприятия и построения. Уравновешенные, гармоничные пропорции – один из традиционных атрибутов красоты. С древнейших времен велись поиски, что называется, правильных, идеальных пропорций в человеческом фигуре и лице, в архитектуре и художественных композициях. Они – получали название правил, канонов, просвещение, век просвещения, термин, который объединяет идейное течение эпохи зарождения и становления буржуазных отношений. Западная Европа, конец 17-18 века, США, Восточная Европа, отчасти Россия, 17-19 века, страны Востока 19-20 века, отличающиеся решительной антифеодальной, антиклерикальной, нередко антирелигиозной направленностью. Идеологи просвещения, философы-гуманисты, ученые, так называемые энциклопедисты, литераторы, естествоиспытатели, в своих представлениях об устройстве гражданского общества Исходили из веры в здравый разум, принципы так называемого естественного равенства, идеалы свободы, равенства, братства, с заглавных букв. Значительное внимание они уделяли проблемам эстетики, вопросам содержания и роли искусства, в котором, подчеркивая его рационально-чувственную основу и социальную обусловленность, Высоко ценили возможности в распространении знаний нравственных императивов, в приготовлении, так сказать, свободно мыслящих граждан. Особое место в эстетике просвещения уделялось воспитанию художественного вкуса. Движение просвещения оставило множество блестящих научных и критических работ, оказавших влияние на развитие художественной мысли. однако не создала своего искусства, способного занять место среди так называемых «больших стилей». Опору для реализации своих идей художники-просветители в большинстве случаев находили в уже существовавших направлениях – классицизме, раннем романтизме, сентиментализме, реализме. Просвещение – обычно переплетается с национально-освободительной идеологией с установлением национально-художественных культур. «Прототип» – греческий «прототипон» – исходный, первоначальный образ. Реальная личность, послужившая автору первоистоком при создании художественного образа. «Профессиональное искусство» – от латинского профессию, специальность «своё дело» – система художественной деятельности, основанная на исторически сложившемся разделении труда и специализации в определенном виде искусства. В отличие от преимущественно анонимного фольклорного и самодеятельного творчества, профессиональное искусство предполагает существование лиц и их объединений для которых художественная деятельность является основным занятием, приравниваемым к другим гражданским профессиям, а также наличие специального образования, последовательного обучения методам и навыкам художественного творчества и освоения исторического опыта искусства в конкретной области. Профессиональное искусство возникает на достаточно высокой ступени общественного развития. и, как правило, знаменует собой становление национальной культуры. Псевдореализм, греческий псеудос, ложный, мнимый, творческий метод и направление, сложившееся на пороге XX века и получившее широкое распространение в связи с развитием различных форм массовой культуры. По ряду внешних особенностей, псевдореализм сходен с реалистическим творчеством, как метод он опирается на формы реалистичные, так сказать, безусловные, нередко фотографично узнаваемые. Однако, в отличие от реализма, псевдореализм свою образную систему строит на мифологизированной основе, на эффектах, предопределяемых стереотипными ожиданиями публики. Для произведений псевдореалистического плана характерна ориентация на видимое, завлекательное, броское. Правда в них может подменяться правдоподобием, причина – следствием, единичное и случайное выдаваться за типичное и массовое. Псевдореализм лежит в основе значительного плеста облегченной, книжной, изобразительной, теле, кино и видеопродукции. Во многом, выполняя роль современного социального художественного мифа или утешительной так называемой «сказки», псевдореалистические произведения в лучших своих образцах, ладно скроенных детективах и крутых триллерах, авантюрно трактуемых исторических романах и сентиментально нравоучительных историях – могут, тем не менее, отличаться достаточным художественным мастерством и вызывать сильные ответные эмоции. По своим структурно-содержательным особенностям псевдореалистические произведения искусства принадлежат к натуралистическому типу искусства. Псевдорусский стиль Стилизаторское направление в русском искусстве XIX века ставившая целью воспроизведения и оживление, так сказать, форм древнерусского и народного художественного творчества, прежде всего в архитектуре, в изделиях декорационно-прикладного искусства, отчасти изобразительного искусства. Большинство построек в псевдорусском стиле отличается эклектической пестротой, поскольку... Во-первых, строительно-декоративные элементы, так сказать, теремные кровли, башенки, порталы в виде шатрового крыльца, а также обильный фасадный декор, фигурные оконные проемы и так называемые кокошники, витые и бочкообразные колонны, орнаментальное узорочье заимствовались из образцов различных времен и школ. И, во-вторых, заведомо не соответствовали функциональным конструктивным особенностям тех зданий, для которых служили, так сказать, одеждой. Навеянное славянофийскими идеями, это направление под названием русско-византийский стиль было официально признано в 30-х годах и послужило основой для возведения ряда значительных дворцовых, церковных, усадебных строений. На рубеже XIX-XX веков псевдорусский стиль был по-новому осмыслен мастерами русского модерна. Психоделической, от греческого психа – душа, и латинского делиция – забава, веселье, вызывающий чрезмерный восторг, экзальтацию своим эмоциональным и эстетическим воздействием Провоцирующий сильное психическое возбуждение вплоть до галлюцинаций психоделический резонанс может возникать, например, при прослушивании рок или поп-музыки, что связано с физиологической реакцией на громкость, навязчивый ритм и тому подобное. Подобный эффект от восприятия искусства обычно определяет предварительный настрой на острое ощущение ловлю кайфа, так сказать, нередко под наркотическим воздействием. Психология искусства от греческого психе душа и логос слово учение отрасль психологической науки, исследующая с одной стороны свойства и состояние личности, создающей художественные ценности, с другой закономерности восприятия этих ценностей потребителем искусства, духовно-эмоционального влияния художественной культуры на жизнедеятельность человека. Психология искусства – необходимая, обретающая все большую значимость область знаний о механизмах собственнохудожественного творчества, а также сотворчества со стороны зрителей, читателей, слушателей. Психология искусства – занимается психологическими аспектами проблем эстетического воспитания. Психология художественного творчества – понятие более узкое по отношению к психологии искусства. Это своеобразная субдисциплина общей психологии, а также эстетики и искусствознания, изучающая психологические стороны творческого процесса, выявляющие психологические особенности творческой индивидуальности в искусстве, эмоционально-интеллектуальное состояние отдельного художника, по-разному сказывающееся в каждом конкретном творческом акте. Психопоэтика. От греческого псия – душа и поэтике – поэтическое искусство. Направление в современном западном эстетическом мышлении, рассматривающее художественное творчество под углом зрения классического психоанализа и так называемого структурного психоанализа. В рамках психопоэтики применяются исследовательские приемы, присущие фрейдизму, психопатологии, герменевтике и прочему. Внимание акцентируется на бессознательных процессах, участвующих в создании художественного образа. «Публика» от латинского «publicus» – общественный. Социально-психологическая общность потребителей искусства, связанных между собой и с художниками многообразными отношениями по поводу искусства и через него. Публика – неотъемлемое звено художественной культуры общества, благодаря которому и посредством которого осуществляются социальные функции искусства. Публика – активный участник художественного процесса, борьбы вкусов, направлений, стилей, объект целенаправленного эстетического воздействия, воспитания. В узком смысле публика – Зрительская или слушательская аудитория на спектакле, концерте, выставке и тому подобном.